Глава 54. В твердыне. Здравомыслящий человек не станет шататься по крышам тирам, тем более ночью. Так решил для себя Мэт, вглядываясь в лунные тени. Просторная улица или, может быть, узкая площадь, немногим больше 50 шагов в ширину, отделяла твердыню от черепичной крыши, где на высоте четвёртого этажа Над плитами мостовой стоял юноша. Эй, а когда это я стал здравомыслящим? Те благоразумные люди, что мне когда-либо встречались, были так скучны, что от одного взгляда на них в сон клонило. Было ли это улицей или площадью? Но за вечер Мэтт сделал по ней целый круг, обходя твердыню. Не дошел он только до одного места, до берега реки где Эренин текла у самого подножия крепости и где ничто не преграждало ей путь, за исключением городской стены. Стена проходила всего через два дома от мэта, по правую руку от него. Насколько он мог судить, гребень стены представлялся лучшим путем к твердыне, но никак не тем, от которого душа мэта переполнилась бы радостью. Подобрав свой шест, и маленькую стянутую проволочкой жестяную коробочку, юноша осторожно двинулся к кирпичной трубе, ближе к городской стене. На спине качнулась связка фейерверков. То, что было фейерверками, пока он не поколдовал чуток у себя в комнате. Как плотно Мэтт не упаковывал, не увязывал, узел все равно был слишком велик, чтобы бегать с ним на горбу в темноте по крышам. Немногим ранее, Из-за этой неудобной ноши ему пришлось пуститься на утек. Из-под ноги выскользнула черепичная плитка и загремела с крыши, а спавший в комнате внизу мужчина проснулся и тут же завопил вор. мэт машинально поправил узел за спиной и вполз в тень трубы. Мгновение спустя он опустил жестянку, проволочная ручка стала неприятно теплой. Из тени рассматривать твердыню было немного спокойнее, но особенного счастья Мэтт не ощущал. Городская стена оказалась не такой толстой, какие он видел в других местах. В Кеймлене или в Тарвалоне. Всего шаг шириной. С огромными контрфорсами, сейчас окутанными покровом мрака. Шага в ширину было вполне достаточно. Идти совсем нетрудно, если, конечно, не считать того, что в любую сторону падает на целых 10 спанов, лететь в темноте и на неласковую мусковую, готовящую отнюдь не мягкий прием. Но некоторые из тех треклятых домов вплотную примыкают к стене, откуда я запросто заберусь на гребень, а проклятая стена идет прямиком к растреклятой твердыне. Оно, конечно, так, но это обстоятельство служило слабым утешением, Вознесшаяся ввысь твердыня напоминала скалистый утес. Вновь и вновь прикидывая высоту, Мэтт твердил себе, что сумеет туда вскарабкаться. «Конечно смогу. Совсем как на те скалы в горах тумана». Вверху, в сотни с лишним шагов, виднелись зубцы парапета. Ниже наверняка должны быть бойницы для лучников. Но ночью Мэтт не мог их разглядеть. И протиснуться через эти амбразуры он все равно не в состоянии. сотни проклятых шагов. Ну, может быть, 120. Чтобы не сгореть, но даже Рант не решился бы сюда. Однако это был единственный способ проникнуть в Свердыню. нового пути Мэтт не нашел. Все ворота, которые он видел, были плотно закрыты и выглядели достаточно крепкими. Остановито целое стадо быков. А если вспомнить еще и о дюжине солдат в шлемах и керасах с мечами у пояса, бдительно охраняющих каждые ворота. Мэтт сморгнул и покосился на стену твердыни. По ней в самом деле карабкался какой-то дурень, едва видимый в лунном свете, как смутная движущаяся тень. Эта тень уже преодолела полпути вверх, от мостовой ее отделял полет, падение в 70 шагов. «Дурень, да?» «Ну, я дурак, наверное, не меньший, раз тоже собрался туда лезть. Чтоб мне сгореть, да он, скорее всего, там всех переполошит, а поймают меня. Теперь мы это уже не видел лазутчика. Да кто, свет, он такой? А вообще, какая разница, кто он такой? Чтоб я сгорел, но это ужасный способ сорвать куш. От всех троих я потребую поцелуя, даже от найнив». Юноша чуть подвинулся вперед, получше разглядывая стену и выбирая, где легче подняться, и вдруг холодная сталь легла ему поперек горла. Ни мгновения не раздумывая, он отбил ее в сторону и широким сметающим взмахом своего посоха подсек ноги нападавшего. Противник упал. Но тут кто-то другой сбил Мэтта с ног, и юноша рухнул на того, которого свалил сам. Раскручивая посох, мэт покатился по черепицам, оборонив узел с фейерверками. «Если они упадут на улицу, я им шеи посворачиваю». Он ощутил, как оружие его уперлось во что-то мягкое. Потом еще раз услышал сдавленный стон. И тут ему в горло уперлись два стальных острия. Юноша замер, разбросав руки в стороны. Тусклые наконечники коротких копий, от которых почти не отражалось сияние луны, надавили на кожу. Чуть-чуть сильнее, и побежит струйка крови. Мэтт поднял взгляд по древкам вверх к лицам тех, кто держал копья. Но и головы были замотаны тканью, а лица скрыты черными вуалями. Глаза над черными повязками остро смотрели на Мэта. Чтоб я сгорел, надо же нарваться на настоящих воров. Куда подевалась моя удача? Луна расплылся в улыбке, оскалившись как можно шире, чтобы в лунном свете была видна его улыбка. «Я не буду мешать вам в вашем деле, если вы отпустите меня во освояси. Разойдемся мирно. Я своей дорогой, вы своей. И я никому ничего не скажу». Люди в вуалях не двинулись, не шелохнулись и их копья. «Мне не больше вашего, нужно крик поднимать. А вас я не выдам». Они стояли будто статуи, глядя на него сверху вниз. «Чтоб я сгорел, но у меня нет времени на уговоры. Пора кидать кости». Несколько пугающих мгновений, мысли в голове Мэтта ему самому казались странными и чуждыми. Он крепче сжал пальцы на посохе, лежащем сбоку от него, и чуть не заорал, когда кто-то тяжело наступил ему на запястье. Он скосил глаза в бок, посмотреть, кто еще тут появился. Вот дурак совсем забыл про того, на которого свалился. Но разглядев застоявшим на его руке вторую фигуру, Мэт решил: "Может, и не так уж плохо, что не получилось у него пустить в ход боевой шест". На его запястье стоял необычный мягкий сапожок, зашнурованный до колена. Что-то шевельнулось в памяти Мэта, что-то о человеке встреченном в горах. Он присмотрелся к затянутой ночным сумраком фигуре стараясь уяснить покрой и цвета одежды. Все казалось тенью. Оттенки лучше некуда сливались с темнотой, не позволяя различить и очертания человека. Мэтт ощупал взором нож с длинным лезвием, висящий у пояса парня, скользнув взглядом вверх к темной повязке на лице. Лицо под черной повязкой. Черная вуаль. «Аилиц, чтоб мне сгореть! А что растреклятые аильцы тут делают?» Внутри у него все куда-то ухнуло. Он припомнил слышанные как-то слова, что черные повязки вуали на лица аильцы натягивают только тогда, когда готовились убивать. «Да», — сказал мужской голос, — «мы, аил». Мэтт вздрогнул. Он и не заметил, как произнес вслух свою догадку. «Для того, кого застали врасплох, ты «Для того, кого застали врасплох, ты танцуешь хорошо», — раздался молодой женский голос. Мэтту показалось, что принадлежит голос тому из аильцев, кто стоял у него на руке. «Может, выдастся день, и я найду время потанцевать с тобой как следует?» Мэтт собрался было улыбнуться. «Если она желает потанцевать, то вряд ли меня убьют прямо сейчас», а потом нахмурился. У него мелькнуло некое смутное воспоминание, что порой аильцы, говоря о танце, имеют в виду нечто совсем другое. Копьи убрали, и несколько рук рывком поставили Мэтта на ноги. Он повел плечами, освободился и отряхнулся, как будто стоял в общем зале, а не посреди ночи на крыше в компании с четырьмя аильцами. Всегда окупается, если дашь понять, что у тебя крепкие нервы. Рядом с ножами на поясе аильцев Мэтт заметил и колчаны, а за спинами у них вместе с луками в чехлах торчало еще больше дротиков. Длинные наконечники копий хищно выглядывали из-за плеч. Он поймал себя на том, что принялся тихо напевать «Я упал на дно колодца», но тут же оборвал мотив. «Что ты здесь делаешь?» — спросил мужчина. Из-за этих вуалей Мэтт не был до конца уверен, кто из четверых говорит. Решительный, привыкший командовать голос, явно принадлежал человеку в годах, много повидавшему. Мэтту показалось, что женщину, по крайней мере, он сумел определить. Она одна была ниже его ростом, правда, ненамного. Остальные были на голову а то и больше выше юноши. «Вот проклятые аильцы», — подумал он. «Мы следили за тобой», — продолжил мужчина постарше. «Следили, как ты рассматривал твердыню. Ты ее со всех сторон разглядывал. Зачем?» — О том же я хотел бы спросить вас всех, — раздался другой голос. Мэтт единственный вздрогнул, когда из темноты шагнул мужчина в мешковатых штанах. Судя по всему, незнакомец, дабы увереннее ступать по черепице крыш, ходил босиком. — Я предполагал найти воров, а не аильцев, — продолжил мужчина. — Но не думайте, что раз вас так много, я испугаюсь. Он крутанул тонкий шест длиною с человеческий рост и тот с тихим шорохом образовал в ночи светлое пятно. «Мое имя Джуэлин Сандар. Я ловец воров, и я хотел бы знать, что вы делаете на крышах, разглядывая твердыню?» Мэтт замотал головой. «Проклятие! Да сколько же сегодня ночью народу на крыши повылазило? Не хватает только одного, чтобы тут появился Том и заиграл на арфе. А то еще какой-нибудь праздно сшатающийся гуляка Вывернув из-за трубы, поинтересуется, не укажет ли ему почтенное общество гостиницу или таверну поприличнее. Вот проклятый охотник на воров. И еще м это удивило что аильцы стоят, как стояли, даже не пошевелились. «Для горожанина крас то ты умеешь неплохо!» Снова раздался голос мужчины постарше. «Но почему ты нас выслеживаешь? Мы ничего не украли!» И почему сегодня ночью ты сам так часто посматриваешь на твердыню? Даже в лунном свете было очевидно удивление того, кто назвался Сандаром. Он вздрогнул, открыл рот и закрыл его снова, когда из мглы у него за спиной появились еще четыре аильца. Вздохнув, он оперся на тонкий посох. — Похоже, меня самого поймали, — пробормотал он. Видно, придется мне отвечать на ваши вопросы. Сандар глянул в сторону твердыни, затем покачал головой. Сегодня я сделал одну вещь, которая не дает мне покоя. Он говорил, будто сам с собой, пытаясь понять что-то свое. Одна моя половина говорит, что все сделанное мною правильно, что я должен был подчиниться. Да, конечно, когда я это делал, оно казалось правильным. Но какой-то голос твердит мне, что я предал кое-кого. Я уверен, этот голос ошибается. К тому же он очень слаб. Но он все донимает меня. и Исандар, качая головой, умолк. Один из заильцев кивнул и заговорил. Этот голос Мэтт уже слышал. Я Из Септа Девять Долин, из Тарда Таил. Когда-то я был Аэтандор красным щитом. Красные щиты порой занимаются тем же, что и ваши ловцы воров. Я говорю это, чтобы ты понял. Мне известно, каково твое ремесло и что ты за человек. Я не желаю зла ни тебе, Джуэлин Сандар, ловец воров, не людям твоего города. Но крикнуть тревогу тебе не позволят. Будешь молчать, останешься живых. Иначе нет. «Ты говоришь, что не желаешь причинять зла городу?» Медленно проговорил Сандар. «Тогда почему вы здесь?» «Твердыня!» Потом у Руарка стало совершенно ясно. Он сказал все, что намеревался. И только, ни словом больше. Помедлив, Сандар кивнул и пробормотал. Мне остается только желать, чтобы у вас, Руарк, была сила повредить твердыни. Я буду держать язык за зубами. Руарк повернул лицо в вуале к Мэтту. А ты, безымянный юноша, не скажешь ли мне, почему ты так пристально наблюдал за твердыней? Мне просто вздумалось прогуляться при луне, беспечно ответил мэт Молодая женщина вновь приставила острие своего копья ему к горлу, и он постарался не сглотнуть. «Ну, наверное, можно им кое о чем рассказать. Нельзя показывать, как он ошеломлен. Если позволить другому узнать о твоем состоянии, то, считай, ты потерял все преимущество, которое мог бы получить». Очень аккуратно, двумя пальцами, Мэтт отвел в сторону стальной наконечник дротика. Ему показалось, что женщина тихо рассмеялась. — Мои друзья в твердыне, — сказал мэт стараясь говорить небрежным тоном, — как пленники. Я собираюсь их вызволить. — В одиночку, безымянный? — спросил Руарк. — А что, тут есть еще кто-то? Сухо осведомился мэт Вы же, конечно, мне помочь не захотите. Кажется, вас самих твердыни интересует. Если вы хотите туда проникнуть, может, пойдем вместе? С какой стороны ни глянь, бросок трудный, но удача меня не подводит. Во всяком случае, пока не подводила Наткнулся на аильцев в черных вуалях, а горло мне чуть не перерезали. Грех на удачу жаловаться. Чтобы мне сгореть, а неплохо бы заполучить в компанию пару-другую аильцев. Вот бы их со мной туда». Положиться на мою удачу не худшее, что вы могли бы сделать. «Мы пришли не пленников освобождать игрок», — произнес Руарк. «Пора, Руарк». Мэтт не взялся бы сказать, который из аильцев оборонил эти слова, но Руарк кивнул. «Да, Гаул». Руарк перевел взор с Мэтта на Сандара, потом вновь на юношу. «Не вздумайте крикнуть тревогу». Он повернулся, сделал три шага и растворился в ночи. мэт вздрогнул. Другие аильцы тоже исчезли, оставив его наедине с ловцом воров. Если они не оставили кого-то следить за нами. чтобы я сгорел, но откуда мне знать, так оно или нет. Надеюсь, ты тоже не станешь меня останавливать, сказал Мэтт Сандару, закидывая связку фейерверков за спину и подхватывая свой посох. — Так или иначе, будешь ты мне мешать или нет, но я туда пройду. Мэтт подошел к каминной трубе и подобрал жестяную коробочку. Проволочная ручка стала ощутимо теплее. — Эти твои друзья, — проговорил Сандар, — это три женщины. Мэтт хмуро уставился на него и пожалел, что лунное сияние не позволяет как следует рассмотреть лицо мужчины. Но голов с ловца воров звучал странно. «А что тебе о них известно?» «Я знаю, что они где-то в твердыне. И еще я знаю, у самой реки есть маленькая калитка, куда ловец воров может войти с арестантом, которого он должен отвезти в тюрьму. В тюрьму, где должны быть и они. Если доверишься мне, игрок, я готов провести тебя туда. А дальше будь что будет». «Посмотрим, может, твоя удача и позволит нам выбраться оттуда живыми». «Мне всегда везет», — сказал мэт «Ну как, чувствуешь себя настолько удачливым, чтобы ему довериться?» Юноше не очень-то по душе пришлась мысль прикинуться арестантом. Слишком легко и просто маскировка могла превратиться в реальность. Но такой способ казался не более рискованным, чем 300 футовый если не выше». Подъем в темноте по утесу Твердыни. Мэтт повернулся к городской стене и пристально всмотрелся в темноту. Вдоль стены перетекали тени. Короткими перебежками двигались смутные фигуры. А Ильцы, нет никаких сомнений. Их там должно быть больше сотни. Они исчезли, но Мэтт сумел различить, что по скальному подъему, по отвесной крутизне Тирской Твердыни движутся тени так высоко, а тут одиночка, которого Мэтт приметил еще раньше, наверняка уже пробрался вовнутрь и при этом не поднял переполоха. Как говорил Эруарк, тревогу не кричали, но проникшие в твердыню сотня а то и больше аильцев, ничем не хуже на батных колоколов. С другой стороны, они отвлекут на себя все внимание. Если аильцы поднимут бучу наверху, в самой твердыне Тем, кто сторожит камеры, не будет никакого дела до ловца воров, который ведет в узилище пойманного воришку. А к тому смятению я тоже мог бы кое-что добавить. Не зря же я столько над этим мучился. «Ладно, охотник на воров, только не решив в последнюю минуту, что я и впрямь настоящий пленник. Я чуток разворошу муравейник, и пойдем к твоей калитке». Мэту показалось, будто Сандар нахмурился – но он не собирался сообщать больше, чем сказал. Сандар последовал за мэтом взбираясь по скатам и гребням крыш с той же легкостью и проворством, что и его спутник. Последняя крыша оказалась немногим ниже гребня стены и упиралась прямиком в нее. Чтобы залезть туда, даже карабкаться не пришлось. Достаточно было просто подтянуться на руках. «Что ты делаешь?» – прошептал Сандар. «Жди меня здесь». Мэтт глубоко вздохнул, из жестяной коробочкой, болтавшейся на проволочной петле у него на запястье, держа шест двумя руками горизонтально перед собою, двинулся по стене к твердыне. Он старался не думать, далеко ли падать до мостовой. «Свет, да у тебя под ногами проклятая стена в целых три фута шириной!» «Проклятие! Да я по ней вслепую пройду, даже во сне!» «Три фута шириной в темноте!» И самое меньшее, 50 футов до булыжной мостовой. Мэтт старался не думать и о том, что будет, если вернувшись, он не застанет Сандара. Нужно быть круглым дураком, чтобы клюнуть на такую идиотскую идею. Выдать себя за пойманного ловцом воришку. Скорее всего, вернувшись на крышу, Мэтт обнаружил, что Сандара, в лучшем случае, и след простыл. Хорошо еще, если тот не приведет солдат, чтобы воплотить в жизнь свою идею. Только арестантом Мэтт будет уже не мнимым, а самым настоящим. Не думай об этом. Просто делай то, что надо делать именно сейчас. По крайней мере, наконец-то увижу, на что все это похоже. Как Мэтт и предполагал, в утесе-твердыне, как раз у конца стены, имелась бойница, расширяющаяся кнаружи, глубокий клин, вырубленный в скале, с узкой высокой амбразурой для лучника. Иначе и быть не могло. Если на твердыню нападут, как-то же надо отразить попытку штурмующих прорваться в крепость по этой тропинке. Амбразура была темна. Похоже, в ней сейчас никого нет. Кстати, Мэтт постарался выбросить из головы даже мысль о возможном тут часовом. мэт быстро опустил жестянку на гребень стены возле своих ног. Положил посох поперек стены. У самой твердыни и скинул со спины узел. Он торопливо затолкал его в амбразуру, заклинил в бойнице и за всех сил вбил поглубже. Ему надо было поднять побольше шума в твердыне, как можно больше шума. Откинутый в сторону уголок промасленной ткани явил связанные воедино фитили. Еще у себя в комнате, мэт недолго поразмыслив, обрезал длинные фитили вровень с короткими, а оставшимися кусочками связался фтели вместе наверное тогда фейерверки взорвутся все одновременно и на получившиеся в результате вспышку и гром сбегутся все кто еще окончательно не оглох крышка жестянки была уже настолько горячей что мэту пришлось дважды дуть на обожженные пальцы прежде чем он сумел ее снять в эту минуту он очень пожалел что не знает того хитрого вот трюка алудры при помощи которого она с такой легкостью зажгла тогда фонарь. В коробочке у Мэтта оказался темный кусочек древесного угля, покоящийся на ложе из песка. Проволочная ручка превратилась в импровизированные щипцы. Мэтт раза три 4 дунул на уголек, и вот тот уже затлел красным глазком. Мэтт ткнул разгоревшимся угольком в связку фитилей, а когда те зашипели, занялись пламенем, кинул щипцы и уголек за стену, схватил свой посох и, стремглав, понесся по гребню стену подальше от твердыни. «Это безумие!» — успел подумать на бегу мэт «Какая мне разница, громко шарахнет или не очень? Я свою дурацкую шею могу свер...» Ничего громче ударившего в уши рева мэт в жизни не слышал. Чудовищным кулаком его двинуло в спину, вышибив из легких весь воздух еще до того, как сбилось с ног. Медж мякнулся на живот, едва удержав свой посох. Тот вознамерился вырваться из рук и улететь за стену. Некоторое время юноша пролежал на гребне, заставляя легкие вновь заработать и стараясь не думать, не ушла ли на сей раз вся его удача на то, чтобы он не свалился со стены. В ушах будто звенели хором все колокола Тарвалона. Осторожно поднявшись на ноги, он оглянулся на твердыню. Облако дыма клубилось у бойницы. За дымной завесой очертания затененной амбразуры как будто изменились. Она стала больше. Мэтт не понимал, как и почему, но она казалась много шире прежнего. Мэт раздумывал только мгновение. На том конце стены ждал Сандар, который собирался провести Мэтта в твердыню под видом выловленного вора или он торопился обратно вместе с солдатами. А на другом конце мог открыться проход внутрь, и там у Сандара нет возможности предать его. Мэтт повернулся и помчался назад, откуда бежал, больше не тревожась ни от темноте, ни о возможности упасть со стены. Бойницы и в самом деле была теперь больше. Участок обточенного камня в середине попросту исчез, оставив рваную дыру. Ее будто пробивали кувалдой не один час. Дыра оказалась достаточно большой, чтобы в нее пролез человек. Во имя света. Как? Но удивляться не было времени. Кашляя в едком дыму, мэт протиснулся сквозь ощерившиеся сколами отверстия и спрыгнул на пол уже в твердыне. Не пробежал он надюжно шагов, как появились защитники твердыни. Их было не меньше десятка, и они сметенно перекрикивались – Почти все были только в рубашках, ни на ком не блестели шлем или кераса. У нескольких были фонари. В руках некоторых сверкали обнаженные мечи. «Дурак!» — мысленно заорал он на себя. «Ты ведь как раз для этого и взорвал те проклятые штуковины!» Ослепленный светом дурак. Времени отступать назад на стену не оставалось. Раскручивая шест, Мэтт бросился на солдат, пока не увидев его, еще не пришли в себя. Он врезался в гущу противников, наотмашь нанося удары по головам, мечам, коленям, по всему до чего доставал, но понимал, что их слишком много, в одиночку ему не справиться. Понимал, что его дурацкий бросок дорого обойдется и Гвин и остальным. А какая была возможность? Вдруг рядом с ним возник сандар В свете фонарей, которые побросали схватившиеся за мечи солдаты, его тонкий посох описывал дуги и круги еще быстрее, чем оружие Мэтта. Застегнутые врасплох, зажатые между двумя нападающими, вооруженными боевыми шестами, солдаты падали, точно сбитые шарами кегли. Сандар разглядывал упавших воинов, недоверчиво качая головой. «Защитники твердыни!» «Я напал на защитников твердыни!» — С меня голову снимут за такое. — Эй, игрок, а что ты там устроил? — Та вспышка и грохот, еще разбитый камень. Ты что, молнию призвал? Голос мужчины упал до шепота. — Я связался с мужчиной, который способен направлять? — Это фейерверки, — ограничился коротким ответом мэт В ушах по-прежнему звенело, но сквозь тонкий звон он слышал, как вдалеке глухо топочут по камню тяжелые сапоги. «Камеры! Покажи дорогу камерам, Сандар, пока сюда не заявилось еще больше этих!» Сандар встрепенулся. «Сюда!» Он нырнул в боковой коридорчик, прочь от приближающегося топота. «Надо торопиться! Если нас найдут, убьют!» Где-то наверху загремели набатные гонги. Их тревожное эхо громом раскатилось по всей твердыне. «Я иду!» Думал Мэтт на бегу, стараясь не отстать от ловца воров. Я вызволю вас или умру. Обещаю. Тревожные гонги, сметающим все эхом, разнеслись по твердыне. Но Рант обратил на них столько же внимания, сколько и на звук, который раздался немногим ранее. Рев, приглушенным громом, пробившийся откуда-то снизу. бог болел. Горела старая рана. Готовая вновь открыться от напряжения после нелегкого подъема по крепостной стене. Но на боль Аранд тоже не обращал внимания. Кривая улыбка сковала его черты. Страшная улыбка ненависти, которую он, как не хотел, все не мог содрать с лица. Теперь уже близко. То, что он видел во сне. Каландор. Наконец-то я с этим покончу. Так или иначе, этому придет конец. Со с нами будет кончено. Погоня, злые насмешки, выслеживание, травля. Со всем этим я покончу. Мрачно смеясь про себя, Ранд поспешил по сумрачным коридорам тирской твердыни. Морщась от боли, Игвень приложила к лицу ладонь. Во рту был горький привкус, и ее мучила жажда. Ранд, Что? Почему я опять видела во сне Мэтта? А потом еще Ранда. И Мэтт кричал, что он придет. И что это значит? Девушка открыла глаза, обвела взглядом серые каменные стены, на которые бросал трепещущие тени единственный чадящий факел из тростника, и, вспомнив все, закричала. «Нет, никогда я больше не буду на цепи. Не хочу в ошейник. Нет!» Рядом с ней тут же оказалась Найниф и Элейн. Но как они не успокаивали и не утешали игвин поверить их словам было трудно. Слишком озабочены и испуганы были их избитые лица. Но одно то, что их было трое, унило крики девушки. Она была не одна. Пленница, но не одна. И не в ошейнике. Эгвейн попыталась сесть, и подруги помогли ей. Им пришлось ей помочь, у нее болел каждый мускул. Она помнила каждый невидимый удар, обрушивавшийся на нее, когда ее одолел приступ бешенства. Этот приступ едва не свел ее с ума, когда она поняла «Нет, не буду думать об этом. Я должна думать о том, как нам спастись». Игвин откинулась назад, оперлась спиной о стену. Боль сражалась в ней с усталостью. Она отказывалась сдаться, и эта борьба забирала у нее последние крупицы силы. И казалось, что синяки соднят еще больше. Камера была совершенно пуста. В ней были только три девушки и факел. Голый, холодный и жесткий пол. Серую шершавость стен нарушала только дверь, крепко сколоченная из грубых досок. Вся в царапинах и расщепах, будто ее скребли бесчисленные отчаявшиеся пальцы. Камень испещряли надписи большая часть которых была сделана не твердой, а рукой. Одно из посланий молила «Да смело надо мною свет и позволит мне умереть». Игвейн прогнала эти слова из своих мыслей. «Нас по-прежнему отгораживают?» — невнятно проговорила она. Даже говорить было больно. Еще до того, как Элейн кивнула, Игвейн поняла, что спрашивать незачем было. Распухшие щека золотоволосой женщины, ее рассеченная губа и подбитый глаз были достаточным ответом, даже если б сама Эгвейн не чувствовала своих ссадин и ушибов. Сумей Найнив дотянуться до истинного источника, они были бы уже исцелены. «Я пыталась», — с отчаянием в голосе произнесла Найнив. «Я пыталась, потом еще раз и снова». Она резко дернула свою косу. В голосе ее, несмотря на страх и безнадежность, прорезался гнев. Одна из них сидит снаружи. Амика, та девчонка с молочно-белым личиком, если они не сменились с тех пор, как бросили нас сюда. Думаю, раз защита уже сплетена, то, чтобы поддерживать барьер, достаточно всего одной. Она горько рассмеялась. Они так старались схватить нас, а мы ведь тоже не лыком шитые и легко не дались. А теперь можно подумать, что мы им даром не нужны. Ни и ни два минуло, как они захлопнули за нами эту дверь. И никто не пришел, ни вопросов нам задать, ни взглянуть на нас. Даже ни капли воды не принесли. Может быть, они решили держать нас здесь, пока мы не умрем от жажды? «Наживка!» — голос Элейн дрогнул, хотя она ясно старалась говорить без страха. «Леандрин сказала, что мы наживка». «Наживка? На что?» срывающимся голосом спросила Найниф. «Для кого наживка?» «Если я наживка, то я готова сама им в глотке залезть. Только чтобы они мною подавились». «Ранд». Эгвейн прекратила попытки сглотнуть. Даже капли воды была желанной. «Мне снился Ранд и Каландор. Мне кажется, он идет сюда». «Но почему мне мэт снился?» «И Перин?» «Это был волк». «Но я уверена, это он и никто иной». «Не стоит так бояться», — произнесла она, стараясь говорить убедительно. «Как-нибудь убежим от них. Если уж мы шанчан сумели одолеть, то и с Леандрин справимся». Найниф и Элэйн переглянулись. И Найниф сказала. «Игвейн, скоро явится 13 мурдралов», — так сказал Леандрин. Игвейн поймала себя на том, что опять смотрит на стену, на выцарпанную в шершавом камне надпись да смилостивится надо мною свет и позволит мне умереть. Пальцы сами собой сжались в кулак. Она до хруста стиснула челюсти, лишь бы не сорвались криком с обмётанных губ те слова. «Лучше умереть! Лучше смерть, чем дать обратить себя к тени, чем служить тёмному». Вдруг девушка ощутила под рукой свой поясной кошель. Пальцы сомкнулись на нём и нащупали внутри два кольца, маленькое кольцо великого змея и второе, побольше, перекрученное каменное кольцо. «Они не забрали тирангриал?» — удивленно промолвила Эгвейн. Она вытянула его из кошеля. Кольцо тяжело легло ей на ладонь. Кольцо в бесчетных прожилках и пятнышках всевозможных цветов. «Мы настолько никчемны, что и обыска не заслуживаем!» Элэн вздохнула. «Эгвейн!» уверена, что сюда идет Ранд? Лучше бы я сама освободилась, а не ждала освобождения от него. Но если кто и может поразить Леандрина и остальных, то только он. Возрожденному дракону суждено завладеть Каландором. Он должен их поразить». «Нет, он не сможет, если мы затянем его в клетку следом за собой», — проворчала найнив «Нет, если они расставили западню, которую он не увидит». Гвин, что ты уставилась на это кольцо? Сейчас телоранриот нам никак не поможет, если, конечно, ты во сне не узнаешь, как выбраться отсюда. Может, и смогу, медленно произнесла Игвин. В телоранриоде я могу направлять. Там их барьер меня не остановит. Мне же только спать надо, не направлять. А я так устала, что усну без труда. Элейн нахмурилась, кривясь от боли и ноющих ссадин. Нужно воспользоваться любым шансом. Но как ты сумеешь направлять, пускай во сне? Ты ведь отрезана от истинного источника. А если во сне у тебя это получится, то какой от этого будет толк нам тут? — Не знаю, Элэйн, но то, что я отрезана здесь, не означает, что в мире снов я тоже отсечена от истинного источника. По крайней мере, попытаться стоит. — Наверное, стоит, — с беспокойством заметила Найниф. — Согласна. Надо испробовать любую возможность. Но но в последний раз, когда пользовались кольцом, ты видела Илеандрина и ее сообщниц. Ты еще сказала, что и они тебя видели. А если они снова там? Надеюсь, что они там, мрачно заявила Эгвейн. Очень на это надеюсь. Сжав в руке Терангриал, девушка смежила веки. Она чувствовала, как Элэйн гладит ее волосы, Слышала, как та тихонько что-то приговаривает. Найниф начала негромко напевать знакомую с детства мелодию, колыбельную без слов. В голосе Найниф Игвейн не ощущала никакого гнева. Нежные звуки и мягкие прикосновения успокоили Игвейн, позволили уступить усталости, привели за собой сон. На этот раз шелк на ней был голубой, и вряд ли она заметила большее различие. Ласковый ветерок нежно овивал лицо без единого следа синяков. В теплом воздухе порхали над пылевыми цветами легкокрылые бабочки. Чувство жажды пропало, всякая боль исчезла. Игвейн потянулась в объятия Саидар, и ее наполнила единая сила. Даже чувство восторга, которое испытала при этом девушка, было ничтожно мало по сравнению с триумфально хлынувшим сквозь нее потоком силы. С усилием Неохотно она заставила себя освободиться от этого потока, смежила веки и воссоздала в пустоте совершенное подобие сердца твердыни. Не считая узилища, это было единственное место твердыни, которое она могла вызвать перед своим мысленным взором. Да и как отличить одну безликую комнатушку от другой? Точно такой же. Когда Эгвейн открыла глаза, она уже стояла там. Но она была не одна. Перед Каландором стояла Джоя Баир. Фигура ее была столь зыбко-бестелесной, что сквозь нее просвечивало исторгаемое мечом сияние. Кристальный меч теперь не просто сиял в отраженном свете. В нем пульсировало, разгоралось и затухало собственное внутреннее свечение. Будто невообразимый фонарь в его глубине то закрывали, то вновь являли миру. Потом опять заслоняли и он вновь вспыхивал в присущем лишь ему ритме. От неожиданности черная сестра вздрогнула и резко повернулась к Эгвейн. «Как? Ты же отсечена. Твоим сновидением конец». Слова еще не успели слететь с уст женщины, как гвин вновь дотянулась до Саидар, сплела сложный поток духа, такой же вспомнила девушка, использовали против нее самой, и отрезала Джою Баир от источника. Глаза приспешницы тьмы расширились. Жестокие глаза, такие неправдоподобно безжалостные, на красивом, добром лице. Но Игвейн уже сплетала воздух. Очертания фигуры второй женщины расплывались подобно туману, но крепкие узы не отпускали ее. Игвейн казалось, что не составляет никакого труда одновременно ввести в плетение оба потока, соединить их и удержать вместе. Когда Эгвейн подошла ближе, на лбу Джои Баир выступил пот. «У тебя есть Терангриал», — страх явственно читался на лице женщины, но голос боролся с ним, стараясь скрыть охвативший ее ужас. «Должно быть так. Терангриал, который мы не отыскали. Такой, с которым не требуется направлять. Ты думаешь, девочка, он тебе хоть как-то поможет? Что ты ни сделала тут...» Твои действия ничуть не повлияют на то, что происходит в реальном мире. Телоран Риот — просто сон. Когда я проснусь, я сама у тебя отберу, Терангриал. Будь поосмотрительнее. Не то, когда я приду в твою камеру, у меня будет причина сердиться». Игвень нехорошо улыбнулась ей. «А ты уверен, что проснешься?» Приспешница тьмы. «Если с твоим Терангриалом нужно направлять, Чего же ты не проснулась, как только я отгородила тебя? Возможно, ты не проснешься, пока отрезана от источника здесь. Улыбка исчезла с лица Эгвейн. Улыбаться этой женщине было свыше ее сил. Одна женщина как-то показывала мне шрам, который она получила однажды в Телоран Риоде. То, что случится здесь, приспешница тьмы, будет реальным, когда ты проснешься. Теперь под ручьями стекал по гладкому, лишенному печати прожитых лет, лицу черной сестры. Игвин подумала, не считает ли та, что стоит на пороге смерти. Самой Игвейн хотелось бы, чтобы у нее нашлось достаточно душевных сил для жестокости. Больше всех над девушкой измывалась именно эта женщина. Для тех немилосердных ударов невидимыми кулаками не было никакой причины, кроме той, что жертва старалась уклониться от них уползти. Не было никакой причины, кроме той, что девушка не сдавалась, не уступала мучительницам. «Женщина, способна без жалости избивать других», — сказала игвин — «не смеет возражать, если ей воздастся так же». Она быстро сплела другой поток воздуха. Когда первый удар хлестнул ее по бедрам, Джоя Баир, не веря, вытаращила глаза. Эгвейн поняла, как подправить плетение, чтобы оно поддерживало себя само. «Ты запомнишь этот урок. А когда проснешься, почувствуешь все на своей шкуре. Когда я позволю тебе проснуться. И об этом тоже не забывай. Если ты еще когда-нибудь попытаешься меня ударить, я верну тебя сюда и оставлю здесь до конца жизни». Глаза черной сестры сверкали ненавистью, но в них блестели предвестницы рыданий. На миг Эгвейн почувствовала стыд. Не из-за своего обращения с Джоей. Та заслужила каждый удар. Если и не из-за избиения беззащитных девушек, то за убийство в башне. Без сомнения. Вовсе не потому стало стыдна Эгвейн, а потому, что она потратила драгоценные минуты на сведение личных счетов на свою месть. В то время как Найнифа и Лейн сидят в камере, отчаянно надеясь, что Эгвейн сможет их спасти, освободить из заточения. Все еще не понимая, что и как делает, она скрепила и определила потоки в своих плетениях. Потом остановилась и изучила сделанное. Три раздельных переплетения и сохранять в действии одновременно все три ей было совсем не трудно. К тому же она что-то такое сделала и теперь они сами поддерживают себя. Игвин подумала, что если понадобится, она вспомнит, как этого достичь. Наверняка в будущем этот прием пригодится. Немного подождав, Эгвейн распустила одно из плетений, и приспешница тьмы начала всхлипывать. Как от боли, так и от облегчения. «Я не ты», — проговорила Эгвейн. «Второй раз мне пришлось сделать нечто подобное, и мне это совсем не нравится. Лучше бы вместо этого мне научиться глотки перерезать». Лицо черной сестры исказилось, Ее явно посетила мысль, уж не с нее ли собрала Сегвейн начинать обучение этому делу. С отвращением фыркнув, Эдвейн оставил ее стоять, пойманную в сети и от источника, а сама поспешила в лес полированных колонн из краснокамня. Где-то в их чаще должен быть ход вниз, к темницам. Тишина пала на каменный коридор, когда смолк последний предсмертный крик, оборванные челюстями юного быка, сомкнувшимися на горле двуногого, с хрустом смявшими его. Горька была кровь на его языке. Он знал, что это — тирская твердыня, хотя и не понимал, откуда знает об этом. Вокруг лежали двуногие. Один еще дергал ногами, а в горло ему впился клыками прыгун. От сражавшихся с волками отвратительно воняло страхом. Еще от них пахло замешательством. Он не думал, что они понимают, где оказались. Определенно, они не принадлежали миру волчьих снов. Но они не подпускали его к этой высокой двери с железным замком, что виднелось впереди. По крайней мере, эти двуногие ее охраняли. Увидеть волков они никак не ожидали. Как показалось юному быку, их до глубины души поразило то, что они сами тут очутились. Он утер пот и понимающе уставился на свою руку. Он снова стал человеком. Он был Перином. Вернулся в свое тело вновь в рабочей безрукавке кузнеца с тяжелым молотом на боку. «Мы должны спешить, юный бык. Здесь рядом какое-то зло». Шагая к двери, Перин потянул из-за пояса молот. «Должно быть фейли тут». Один резкий удар, и замок разлетелся в дребезги Перин пинком отворил дверь. Комната была пуста, но в ее центре вытянулся длинный каменный блок. На этой глыбе лежала и как будто спала Фейли. Черные волосы широко, веером разметались по камню. Тело так обмотано цепями, что он не сразу сообразил, что на девушке нет одежды. Каждую цепь скрепляли с камнем вбитые в него толстые болты. Он не заметил, как пересек отделявшее его от девушки пространство. Понял это только в ту секунду, когда прикоснулся к ее лицу. Провел пальцем по ее скуле. Девушка открыла глаза и улыбнулась ему. «Я вижу сон, что ты пришел, кузнец». «Я мигом освобожу тебя, Фейли». Перин поднял молот и ударил по одному из болтов. Тот сломался, будто деревянный. «Я не сомневался в этом, Перин». Едва это имя слетело с ее языка, как девушка исчезла, будто растворилась. На камень, где она лежала, упали, звякнув опустевшие оковы. «Нет!» — закричал он. «Я же нашел ее!» Сон не похож на мир плоти, юный бык. Здесь одна и та же охота может окончиться по-разному, и исходов великое множество. На прыгуна он не обернулся. Он знал, что скалит зубы в яростном рыке. И вновь Перин взметнул молот и со всей силы обрушил его на цепи, что опутывали фейли. От невиданного удара каменная глыба раскололась надвое. Сам камень твердыни гулко зазвенел, будто натреснутый колокол. «Тогда я начну охоту снова!» — прорычал Перин. Сжимая молот в руке, Перин широким шагом вышел из комнаты. Рядом с ним бежал прыгун. «Твердыня — это для людей». А люди, как он знал, охотники куда более жестокие, чем волки, и жалости порою не ведают. Где-то наверху тревожные гонги рассыпали по коридору громкие будоражащие звоны. Несмолкающий набат не заглушал лязгом металла о металл и криков сражающихся людей. Причем шум боя приближался. Как предположил мэт то были аильцы и защитники. Вдоль коридора, в котором находился мэт Тянулась шеренга высоких золотых подставок. Каждая о четырех золотых лампах. Шелковые гобелены с изображением батальных сцен прикрывали полированный камень стен. Даже на полу были шелковые коврики. На темно-синем темно-красные узоры Тайренского лабиринта. Но впервые Мэт был слишком занят, чтобы оценить хотя бы одну столь редкую вещицу. «А этот проклятый парень неплохой боец!» подумал юноша, отбивая выпад вооруженного мечом противника. Но другим концом шеста, которым Мэтт целил ему в голову, он был вынужден вновь парировать этот стремительный клинок. Интересно, он случаем не один из тех проклятых благородных лордов? Мэтт уже сподобился было увесисто врезать нападавшему по колену, но тот отпрыгнул, вскинув в защитную позицию свой прямой клинок. На голубоглазом мужчине был желтый, Со злототканными полосами камзол, рукава которого отличала обилие буфов. Но камзол был расстегнут, рубашка в попыхах наполовину заткнута в штаны. Вдобавок он был босс. Коротко подстриженные темные волосы мужчины были взъерошены, как будто его только что подняли с постели, однако сражался он совсем не как сосна. Пять минут назад он, сжимая в руке обнаженный меч, Выскочил из-за одной из высоких резных дверей, целый ряд которых выходил в коридор. И эту оставалось только благодарить судьбу за то, что голубоглазый появился перед ними, а не за их спинами. мы Мэтту уже попадались одетые кое-как солдаты, и этот вооруженный мечом боец был далеко не первым, но никаких сомнений, он был самым лучшим. «Можешь пройти мимо меня, ловец воров?» окликнул мэд не сводя глаз с противника который замер в ожидании подняв меч для удара сандар настаивал что он ловец воров а не охотник на воров хотя мэт не видел особой разницы не могу отозвался из за его спины сандар если ты двинешься в бок чтобы меня пропустить то не сумеешь размахнуться этим веслом который называешь боевым посохом а он тебя насадит на меч как хряка навертел как кого «Так придумай что-нибудь, тайренец! Этот оборванец мне хуже горькой редьки надоел!» Мужчина в камзоле в золотую полоску презрительно усмехнулся. «Жалкий крестьянин! Ты удостоишься великой чести умереть от кренка благородного лорда Дарлина, если мне это будет угодно!» Впервые он снизошел до того, чтобы заговорить. «Но, пожалуй, пусть лучше вашу парочку подвесят за пятки, а я полюбуюсь!» «Как с вас полосками сдирают кожу!» «Вряд ли мне это понравится», — заметил мэт От негодования, что его прервали, благородный лорд побагравил. Но мэт не оставил ему времени на возмущенные речи. Закрутив боевой шест в приеме узкая двойная петля, причем так быстро, что за его концами, превратившимися в размытые пятна, следить стало невозможно, мэт устремился вперед. Дарлину оставалось только рычать — уворачиваясь от оружия Мэтта. Но Мэтт знал, что сам он такого темпа долго не выдержит. И если ему повезет, то опять вернется к обмену ударами и к взаимному парированию. И то, только если ему повезет. Но на этот раз он не собирался полагаться на удачу. Едва благородный лорд улучшил момент и утвердился в оборонительной стойке, Мэтт в полуобороте изменил рисунок своей атаки. Дарлин готов был отразить удар, направленный в голову, но, вопреки его ожиданиям, конец шеста со всего маху нырнул вниз и сбил лорда с ног. Когда он падал, другой конец посоха все-таки угодил ему в голову. Раздался отчетливый противный звук, и глаза Дарлина закатились. Тяжело дыша, Мэтт оперся на посох над потерявшим сознание благородным лордом. «Чтоб мне сгореть!» Еще одна, две такие стычки, и я попросту свалюсь от усталости. Проклятие! В сказаниях ни слова не говорится о том, что быть героем такая тяжкая работенка. Вот ведь найнив, хочешь не хочешь, а всегда сумеет заставить меня поработать. К мэту подошел Сандар и встал рядом, хмуро взирая на сраженного благородного лорда. А когда так лежит, особенно могучим и не выглядит, удивленно проговорил он, И почтение внушает маловато, и ростом не выше меня. Мэтт вздрогнул и пристально всмотрелся в полумрак впереди, где на пересечении коридоров только что промелькнул человек. Чтоб не сгореть, но не будь это полнейшим безумием, я бы поклялся, что там рант пробежал. Сандар, ты не нашел? Начал Мэтт, широким движением закидывая посох на плечо, но оборвал свой вопрос, когда шест ощутимо на что-то натолкнулся. Подскочив, как ужаленный, юноша развернулся и оказался нос к носу с еще одним полуодетым благородным лордом. Меч валялся на полу, лорд покачивался, колени его подгибались. Обеими руками он обхватил голову, разбитую посохом Мэтта. мэт поспешно ткнул лорда концом шеста в живот. Тот инстинктивно опустил руки, и Мэтт еще раз аккуратно, но сильно двинул благородного лорда посохом по голове и уложил нежданного противника поверх его собственного меча. «Вот так повезло, Сандар!» — пробормотал он. «Против удачи не попрешь! А теперь почему бы тебе не найти тот проклятый особый переход, которым благородные лорды спускаются в тюрьму?» Сандар настойчиво твердил своему спутнику, что есть такая лестница, и если идти по ней, не придется оббегать чуть ли не всю твердыню. Мэтт подумал, что ему вряд ли понравятся люди, готовые без промедления отправиться допрашивать пленников, и с этой целью, чтобы не терять лишних минут, соорудивший особый переход из своих апартаментов прямиком в темницу. «Вот и радуйся, что тебе так повезло», — нетвердым голосом отозвался Сандар. «Не то этот убил бы нас обоих раньше, чем мы его заметили. Я знаю, что дверь где-то здесь. Ну, ты идешь...» «Или будешь ждать, пока не появится еще один благородный лорд?» «Види!» — Мэтт перешагнул через лежащего без сознания благородного лорда. «Вот еще! Что я, герой какой-то?» Он легкой рысцой подтрусил след за ловцом воров, который все косился на высокие двери, мимо которых они пробегали. И все бормотал, что помнит он. «Здесь где-то та дверь».